на все вопросы на суде он вскакивая быстро отвечал коротко твердо и даже как будто с удовольствием верно иногда подчеркивал верно и совершенно неожиданно когда речь шла о другом вскочил и попросил председателя дозвольте засвистать это зачем удивился тот а как они показывают что я давал знак товарищем то вот очень интересно. Слегка недоумевая, председатель согласился. Цыганок быстро вложил в рот четыре пальца, по два от каждой руки, свирепо выкатил глаза, и мертвый воздух судебной залы прорезал настоящий, дикий разбойничий посвист, от которого прядают и садятся на задние ноги оглушенные лошади, и бледнеет невольно человеческое лицо. и смертельная тоска того, кого убивают, и дикая радость убийцы, и грозное предостережение, и зов, и тьма осенней ненастной ночи, и одиночество. Все было в этом пронзительном и нечеловеческом, и не зверином вопле. Председатель что-то закричал, потом замахал на цыганка рукою, и тот послушно смолк. и как артист, победоносно исполнивший трудную, но всегда успешную арию, сел, вытер о халат мокрые пальцы и самодовольно оглядел присутствующих. — Вот разбойник! — сказал один из судей, потирая ухо. Но другой, с широкой русской бородою и татарскими, как у цыганка, глазами, мечтательно поглядел куда-то поверх цыганка, улыбнулся и возразил, «А ведь действительно интересно!» И с спокойным сердцем, без жалости и без малейшего угрызения совести судьи вынесли цыганку смертный приговор. «Верно!» — сказал цыганок, когда приговор был прочитан. «В очистом поле до перекладинка. Верно!» И, обратясь к конвойному, молодецкий бросил. «Ну, идем, что ли, кислая шерсть?» «Да ружье крепче держи, а ты му!» Солдат сурово, с опаскою взглянул на него, переглянулся с товарищем и пощупал замок у ружья. Другой сделал так же. И всю дорогу до тюрьмы солдаты точно не шли, а летели по воздуху, так поглощенные преступником. Не чувствовали они ни земли под ногами, ни времени, ни самих себя.